Глава двадцать Демон-хранитель. Внезапный грохот оглушил, стены цеха задрожали. Одна из них покрылась трещинами и рухнула. В открывшемся проеме Фабиан увидел людей. Над их ладонями пылали атакующие сигилы. Маги департамента! Во главе их несся Ларри. Лицо элементалиста было искажено от ярости. Таким злым его редко кто видел. Осколки камней кружились вокруг него. Слуги Махиши завыли и бросились на магов. Оперативники атаковали в ответ. Демоны, следящие за магическими путами, тоже бросились в бой. А Фабиан сконцентрировал всю свою мощь и рванул руки вперед. Магия оков ослабла, и демон смог освободиться. Он повернулся к платформам пленниц. Махиши там не было а его нож валялся у ног пожилой чародейки. Тварь сбежала, пока его слуги гибли, сражаясь с магами. Безликий одним ударом хвоста разнес свою платформу и поднялся в воздух. Магов департамент становилось все больше. Мэтрис освободилась самостоятельно и сражалась теперь вместе с ними. Издав дикий рев, Фабиан метнулся к Джаан. Сверкнули когти, ее путы оказались рассечены на запястьях девушки не осталось и царапины не считая кровоподтеков и ссаден от веревок чародейка упала на руки демона крепко прижимая ее к себе он снова взлетел и перенес драгоценную ношу подальше от края котлована демон приземлился и тут же упал на колени миг и на месте безликого уже сидел фабиан джан джан выкрикивал он Пытаясь привести девушку в чувство. Прошу, только не! С тобой ведь все хорошо, ну же! Сюда бы целителя. Макс тоской подумал об Авроре. Ее словах насчет исцеляющей магии. Сам он не умел исцелять, но нужно попробовать. Положив руку на грудь Джан, он произнес единственное известное ему заклинание. Пальцы окутало золотое сияние превратившаяся в небольшую печать. Фабиан сосредоточился. От области сердца отделилась горячая волна, прокатилась по руке. Печать слилась с телом Джоан, вслед за сигелом исчезло тепло. Кровь тут же остановилась, а ранка на шее девушки затянулась. Чародейка открыла глаза. «Фабиан, это ты?» прошептала она синими губами. Издав нечленораздельный возглас, мак прижал девушку к себе. Он спрятал лицо в ее спутанных волосах, что-то невнятно говорил ей почти в полубреду. А Аджиан стискивала его плечи, чародейку била крупная дрожь. Рубашка на груди Фабиана намокла от ее слез, но он этого не замечал. Мак продолжал успокаивать девушку, говорил ей, что все будет хорошо, и она в безопасности. Вокруг сновали оперативники. Они добивали последних слуг Махиши. Фабиан уже было совершенно наплевать, видели они его превращение или нет. Сейчас весь свой мир он держал в объятиях, и остальное просто утратило какое-либо значение. «С ней все хорошо!» Знакомый голос донесся издалека. Фабиан, словно не понимая, о чем его спрашивают, кивнул. Ларри выдохнул и коснулся руки Джаан. Она уже не билась в руках мага, а лишь мелко дрожала. Фабиан крепко прижимал ее к себе, а побелевшее лицо напоминало маску. Ларри никогда не видел такого взгляда. В глазах холодного штормового моря плескались страх и тревога. «Как ты сам!» – голос элементалиста сел, превратившись в хриплое шипение. «Хорошо. Цел!» Ларри выдохнул, кладя ладонь на плечо друга. Он закрыл глаза и опустил голову. После скачка адреналина его колотила дрожь, и по телу разливалась слабость. Больше всего хотелось лечь, закрыть глаза и провалиться в мягкую тихую тьму. Ларри не мог этого себе позволить. «С нами приехали медики!» — сказал он Фабиану. Джан, нужно доставить к ним, и тебе бы не мешало. Пошли!» Маги поднялись на ноги, и Ларри повел друга за собой. Он слышал, как тот тихо говорил Джан, что трудности позади, и все будет хорошо. Девушка не отвечала, но когда они добрались до фургона медиков, она уже могла стоять самостоятельно. Фабиан, правда, все равно не торопился выпускать ее руку, Джан прижалась к нему, а затем с помощью целителя забралась в машину. «Как ты?» – спросил Ларри. Фабиан уже заметно успокоился, и элементалист был рад видеть, что к нему вернулось самообладание. «Все в порядке. Поеду с Джан, если ты не против. Присмотрю за ней». «Нет, давай, конечно. А я найду Аврору. Наверняка эта заноза все еще где-то здесь». «Аврору?» – изумился Фабиан. «Представь!» – проворчал в ответ Ларри. «Примчалась прямо в разгар боя! У меня не было времени ее спровадить! И так еле успели вас вытащить!» Фабиан слабо улыбнулся. «Уверен, на ней не царапины!» – подбодрил он друга. «Она способный, маг! Не переживай!» В ответ Ларри фыркнул. Фабиан кивком указал ему в сторону, а сам полез в машину медиков. Ему все равно нужно было вернуться в департамент, заодно убедиться, что с Джаан все в порядке. Он сел рядом с ней, а она положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Фабиан взял ее за руку. Теплые пальцы стиснули в ответ его ладонь. Стараясь не выдать своих чувств, он тихонько но глубоко вдохнул. За какие-то несколько дней он едва не потерял сначала Ларри, потом Джан. Оба раза он успевал их спасти. Оба раза помощь приходила вовремя. Фабиан гнал от себя мысли о том, что было бы, если бы не смог. Что было бы, не окажись с ним рядом сначала Аврора, потом Ларри. Мак обнял Джан и коснулся губами ее макушки, пытаясь без слов сказать ей о своей любви. В фургон забрались раненые маги департамента, заняв оставшиеся места, и автомобиль чуть коснувшись тронулся. Рабочий день подходил к концу. Ларри вернулся в свой кабинет после вечернего перерыва. Фабиан, к удивлению элементалиста, ждал его. Он сидел на подоконнике. И изучал какой-то гримуар. Ларри улыбнулся. «Странно, что ты вообще приехал за два-то часа до конца рабочего дня». Фабиан усмехнулся. «Не мог же я тебя без истории на ночь оставить?» «Еще бы! Но ты сначала расскажи, как сам. Все-таки то, что случилось на заводе...» «Все хорошо. Меня-то они даже ранить не успели. Рад, что все позади». Напряженное было время. «Не то слово!» Ларри нахмурился и присел на край своего стола. Фабиан захлопнул гримуар и принялся рассказывать другу о произошедшем на заводе. Когда он закончил, заговорил Ларри. «Мы допросили одного из выживших слуг Махиши», сообщил элементалист. «Пришлось прибегнуть к помощи манипулятора. Но сведения мы из этой твари достали». «Короче, Махиша хотел вернуть к жизни Астарота, а для этого ему нужна была кровь потомков трех магов-защитников. Мы о них читали, помнишь?» Фабиан кивнул. Потомками оказались Джоан, Мэтрис и Мадам Зори. Только Махиша поначалу не знал правильных слов проклятия. Он думал, что подойти может любой маг и любой демон. А ему нужны были владыка. «То есть я?» Например, и потомки защитников. Только их кровь была залогом успеха ритуала воскрешения. Так вот, почему так много времени прошло между последними убийствами и похищением Джиан и остальных, подытожил Фабиан. А еще я верно разгадал мотив Махиши. Когда я явился на праздник, он понял, что расследование может выйти на него. Он стал действовать аккуратнее, но, видимо, все равно не оставлял идеи использовать меня. А еще он оплошал, когда на месте одного из преступлений торгаш с рынка нашел его сигил. Махиша отправил туда своих слуг, хотя мог бы взять для этой задачи чужих. Мы бы никогда на него не вышли. Ларри пожал плечами, показывая, что согласен со сказанным. Они немного помолчали. Потом элементалист воскликнул. «Так неожиданно, что именно Джаан оказалась потомком одного из защитников города!» «Да, и это сыграло на руку Махише. Джаан стала приманкой для меня!» Элементалист покачал головой. Ни его, ни Фабиана произошедшее еще не отпустила до конца. Он взял со стола темно-синюю папку. Знаешь, а ведь то, что Джан и Кайли Карреда – потомки тех магов-защитников, хоть и удивительно, но вполне ожидаемо. Обе обладают крайне выдающимися способностями. Но вот, мадам Зори, мне стало интересно. и Я тут накопал кое-чего. Эта женщина живет отшельницей в своем доме в пригороде. Раньше она была весьма знаменитым целителем а в какой-то момент по неизвестной причине уехала из Нуарвилля. «Целители тратят свою жизненную силу, спасая других», – ответил Фабиан. «Может быть, она хотела спокойно дожить остаток своей жизни». «Вот только она, как бы это сказать, не тратила свои жизненные силы. Это особенность ее магии». В ответ на слова элементалиста Макс склонил голову на бок и вскинул брови. Да, так что не так она проста, как могло показаться на первый взгляд. Она вернулась в Нуарвиль пять лет назад, когда они все позабыли. Потомок магозащитника! пожал плечами Фабиан. Значит, все трое не совсем обычные маги. Да, если хочешь, вот тут досье на нее. Ларри положил папку на стол, а Мак кивнул. «Кстати, а где сейчас Махиша?» Спросил элементалист. «Я поговорил с Барришем и Север. Они мало что знают. Сторонники Махиши затаились. Делают вид, будто они ничего не знали о заговоре. Формально их и не было на местах преступлений. Они лишь отдали в подчинение Махиши своих слуг». Именно поэтому на заводе была целая армия, а Барриш только сообщил, что Махиша, скорее всего, сбежал из города. Никто не знает, куда именно. Но, думаю, его возвращение лишь вопрос времени. Даже если и так, то снова попытаться возродить Астарота у него не выйдет. Что решил департамент? Сначала останки хорошенько изучат, а потом уничтожат. Нельзя допустить, чтобы подобный кошмар повторился снова. Понятно. Что ж, это самое верное, что можно сделать. Задумчиво постучал Фабиан костяшками пальцев по обложке гримуара. И нужно сделать. Согласен. Кстати, я тут видел Джоан. Она собиралась на смотровую площадку. Если хочешь с ней увидеться, самое время. Она в департаменте удивился Фабиан. «Да, дома сидеть не захотела, пришла на работу. Думаю, решила показать, что с ней все хорошо». «Ага, спасибо, Ларри». И маг, кинув на свой стол книгу, тут же вышел. По пути на смотровую площадку он заскочил в кафетерий. К счастью, у кофемашины не было очереди. Как будто это когда-то ему мешало. И Фабиан спокойно приготовил стаканчик горячего напитка. Выйдя на крышу, Мак сразу же увидел силуэт Джаан у перил площадки. Девушка не обернулась, не услышала, что кто-то идет, или просто не хотела знать. Только после того, как Фабиан подошел к ней, она взглянула на него. «Привет», — сказал он, — «вот, держи, взял для тебя». Он протянул ей стакан. «Привет, спасибо». Она чуть улыбнулась, опустив голову. «Фаб, здорово, что ты пришел». «Как ты?» Прежде чем ответить, Джан сделала небольшой глоток. Капучина с ванильным сиропом. Фабиан не забыл о ее вкусах. «Неплохо. А дома не хочу сидеть после всего этого». Он понимал. Должно быть, она ощущала себя так, будто в ней что-то сломалось. Он хотел помочь ей оправиться от душевных ран. «Перебирайся ко мне», — предложил маг. «Хотя бы на время». «Ты хорошо подумал. А что, если я воспользуюсь предложением?» С хитрой улыбкой сказала Джоан. Она шутила, и Фабиан не заметил, как на лице появилась радостная улыбка. Джоан совсем скоро полностью оправится, и от этого ему хотелось смеяться. «Я буду только счастлив. Как же хорошо, что с тобой все в порядке». «Снова благодаря тебе», — Макс вел брови. «Ты уже дважды спас мне жизнь, Фабиан», — ответила девушка. «Если бы не ты, меня бы здесь вообще не было. Кто бы мог подумать, что день...» Когда мы с тобой впервые встретились, станет таким значимым для моей судьбы. Джоан поставила свой стакан на лавку. Девушка повернулась к магу и крепко обняла. «Ты – мой демон-хранитель!» – с улыбкой сказала Джоан. Фабиан обнял ее в ответ, крепко и нежно, словно хотел показать. «С ним она в безопасности!» Он всегда придет на помощь и защитит. Знаешь, в плену я так жалела, что больше тебя не увижу. От этой мысли становилось очень больно. Ты снова рисковал собой, чтобы меня спасти. Разве я мог оставить тебя? Глухо спросил маг. Как только я узнал, что тебя похитили, то поднял весь департамент и чуть не опоздал. «Ты ведь и сам стал пленником», — оправдала его Джоан. «Но это не важно. Кто еще во всем мире мог, не раздумывая, броситься мне на помощь?» Джоан отклонилась назад, но объятие не разомкнуло. Она потянула его за галстук, заставляя наклониться ниже. Целуя любимую, Фабиан подумал о том, что теперь между ними все действительно может наладиться. Девушка вскоре отстранилась и повернулась к магу спиной. А он обнял ее сзади и коснулся щекой ее виска. Фаб, вдруг сказала Джаан. Мм, Ты помнишь нашу первую встречу? Конечно, ответил он. Мы столкнулись в лифте. Тогда я не подал вида, но был поражен. Подумал еще. Боже. «Да ведь рядом со мной ангел!» Джан тихо рассмеялась. «Да, день их первой встречи действительно оказался для нее судьбоносным. Тогда она еще не понимала, насколько...» Рабочее время давно закончилось, но маги не торопились покидать здание департамента. Нуарвиль укрыли сумерки, Стеклянные стены соседних высоток играли бликами зажигающихся уличных фонарей. Далеко внизу шелестели моторы машин, звучали резкие звуки клаксонов и сирен автомобилей полиции. Совсем рядом пророкотал патрульный геликоптер. А маги, не разжимая объятий, наблюдали за жизнью мрачного Нуарвилля. Нуарвилля, чье сердце стучало в унисон с шумом улиц, Нуарвилля, который всегда находился под неусыпной защитой оперативников Департамента мистических расследований.